Глава пятая. Скизикс стоял с открытым ртом. Он закрыл глаза, потом медленно открыл их, словно ожидая увидеть какие-то изменения. Хелен вытянула руки к глазам Скизикса, щелкнула пальцами, затем распахнула рот, подражая его выражению, и выкатила глаза. «Щи поданы!» — сказала она, тыкая пальцем в живот Скизикса. Ее друг моргнул, огляделся. Сначала посмотрел на Джека, потом на Хелен. На чердак через вентиляционное отверстие принесло запах пустых щей. «Щи!» — с отвращением сказал Скизикс. «Я их не буду есть». Хелен рассмеялась, словно это было маловероятно. «Ты что думаешь?» — начал было Скизикс, но его голос тут же стих. Хелен снова села за стол и начала листать книгу. «Я предлагаю вам обоим получше приглядеться к этому». Она подтащила подсвечник через стол поближе, чтобы осветить фронтиспис. Настроенный скептический Джек наклонился над ней. Он увидел изображение города на фоне голубого, словно фарфорового неба. Узкие башни, построенные на обтесанном камне, аркообразные мосты, перекинутые, вероятно, через реки, а может быть, над плывущими облаками красные крыши домов, торчащие над зарослями деревьев, не имеющими стволов, высокие окна, выходящие на луга, тянущиеся в никуда, в бесконечное голубое зеркало небес. Это не было похоже на город, который они только что видели, но плыл он в таком же волшебном небе, окрашенном в сумеречные цвета. «Забудь о щах», — сказал Джек, подтягивая стул к столу. «Поесть мы можем попозже у меня». Скизикс неожиданно кивнул и тоже подтащил к столу стул. «Тогда мы сможем поесть еще раз у доктора Дженсона, после того, как покажем ему эту книгу и расскажем о Макуилте в очках». «Да перестань ты о жратве», — сказала Хелен. «Лучше послушай вот это. Наш мир — лишь один из множества», — прочла она, начав с первой строчки на первой странице. Миллионов миров, бесконечного множества миров, все они одинаковые, и все они разные, и все они вращаются друг вокруг друга, как тени звезд. Мы воображаем, что мы одни во времени и пространстве, мы чванливы, и именно во время солнцеворота нам напоминают, насколько мы незначительны в громадных глазах вечности. Озарение, осененное каковым, мы должны были бы рассмеяться над собой, но ничего такого не происходит, мы не смеемся. Напротив, наш разум зацикливает на этой мысли, и мы отправляемся на нелегкие поиски какого-нибудь средства, с помощью которого можно покинуть захудавшую делянку той сельской местности, которую мы нанесли на карту как место нашего обитания. Кому-то везет. Чьи-то поиски заканчиваются для искателя разрушением. «Кто-то из нас мистифицирован», — сказал Скизикс и отправился к вентиляционному отверстию, чтобы еще раз взглянуть в него. «Тебя все мистифицирует, если оно не лежит на тарелке», — сказала Хелен. «А это проще паренной репы». Скизикс поморщился. «Лучше бы пирог. Мы все знаем, что на солнцеворот тут что-то происходит» как в сезон горячих ветров, все взвинчены. Люди прячутся в проулках, залезают на крыши, слышат голоса по ночам, жители начинают болтать на каких-то смешных языках. А поезд с лунопарком, пришедший по разрушенным путям, откуда взялся? Что с ним случилось? маквиллту показалось, будто он увидел что-то. Что именно? Вот что я хочу знать. Что он увидел? Могу поспорить, он увидел собственное лицо предположила Хелен, отраженная в стеклах. Представь, какое это могло произвести на него впечатление. Представь, какое бы это впечатление произвело на тебя. Посмотри на это и заткнись. Это все про легенды, связанные с этим множеством миров, как она их называет. «Кто?» — спросил Скизикс. «Не поняла. Кто это она?» хелен подняла голову и усмехнулась догадайся скизикс устало покачал головой давая понять что и не собирается но хелен знала что ему ужасно хочется знать как и джеку но дразнить джека было совсем не так интересно как дразнить скизикса хелин вела себя так словно принимала его напускное безразличие за чистую монету джек заглянул через ее плечо Он и в не был настолько мистифицирован, насколько по его собственному признанию был заинтригован Скизикс. Джек был привычен ко всякой мистике. Он много лет знал, что смерти его отца сопутствовали странные обстоятельства или исчезновению, что уже должно было означать это слово, которые скрывались от него, возможно, потому что и сам Уиллоуби не вполне их понимал. Доктор дженсон вероятно, думал, что так будет безопаснее. Дело было не только в голых фактах того случая. Джек всегда держал уши на макушке в надежде услышать какие-нибудь крохи той истории, то здесь, то там. В ней не было ничего постыдного, по крайней мере, в его понимании. В том факте, что его мать любили или домогались трое мужчин, включая его отца, Не было ничего такого, что нужно было бы скрывать. Одним из этих мужчин был доктор дженсон Ну и что? Джек давно знал, что она умерла четыре года спустя после его рождения, и что отец утверждал, будто ее смерть была намеренным деянием одного доктора, некоего Алджернона Харбина, который был отвергнутым претендентом. Подробности убийства на отвесном берегу в лунопарке Солнцеворота были достаточно скандальны, чтобы удовлетворить всех жадных до сплетен жителей городка, даже если им и без того хватало тем для чесания языков. Монстр Маккувилта, канариечная цыганка и сын таксидермиста. Ларс Портленд вызвал убийцу на бой и застрелил его. Пуля с близкого расстояния попала Харбину в голову, Но и сам Портланд был убит. Ему пуля попала в сердце. Это, по мнению закона, было хладнокровное убийство. Но, по мнению Джека, и в половину не такое хладнокровное, как убийство его матери. И ради чего? Ради мести ее мужу? Ради мести ей самой за то, что она отвергла мрачного и умного Алджернона Харбина? Тело убитого доктора Харбина исчезло. Предположительно, он упал с утеса в залитый лунным светом Тихий океан. Его тело, вероятно, унесло на юг прибрежным течением, и в конечном счете оно стало пищей для рыб и крабов, а затем для морских птиц, селящихся на песках пустынных мысов к северу от Сан-Франциско. Оператор карнавала исчез в то же время, а вместе с ним и сам лунопарк. Шериф округа искал его несколько недель, хотя поиски вряд ли проводились с надлежащим усердием. В конечном счете обе стороны были мертвы. Предъявлять обвинение было некому. Коронером в то время служил доктор дженсон Он и похоронил Ларса Портленда на кладбище рядом с женой, придя к заключению, которое трудно будет оспорить. Настоящей жертвой джеку всегда представлялся доктор дженсон Он получил отказ от женщины, которую любил. Он похоронил своего лучшего друга, который тоже получил отказ от этой женщины. И Джек много лет подозревал, что доктор знает больше, чем говорит, что существуют некие части этой тайны, которые не погребли под последним комком земли, брошенным с лопаты на могилу кладбища риодела Джек всегда подозревал, что доктор Дженсен по прошествии времени откроет их, Но теперь ему уже стало казаться, что некоторые из этих откровений унесло ветром или по разрушенным ныне путям железной дороги, которая много лет простояла в запустении. «Сдаюсь!» — скизик скорчил Хелен Гримасу. «Ты победила! У тебя есть книга, у меня нет. Я не стану ее отбирать, потому что ты девчонка и можешь заплакать. Ты хочешь сказать, потому что я сверну тебе на бок нос. Забудь!» «Спроси меня по-хорошему или отправляйся есть щи». Скизик с неторопливой походочкой подошел к ней, ухватил за косички по одной в руку, принялся сплетать их над ее головой так, чтобы тени плясали по стене. «Вот тебе нос, а вот тебе рог, боевые косичные парни воссоздают побоище на пристани», — сказал он. После этих слов косички отвесили друг другу поклоны, и бросились в бой, принялись колотить друг друга, а он тем временем воспроизводил звуки драки языком. Хелен развернулась на стуле и два раза ударила его по животу, что заставило его отскочить назад, но при этом он успел зацепить ногой стул Хелен и перевернул его вместе с ней под звонкий треск и смех. Хелен прижала одну руку к рту, а другой умудрилась нанести скизиксу еще один, последний удар а потом оторвалась от упавшего стула и встала. Пока продолжалась эта потасовка, Джек схватил книгу, а потому от Хелен досталась и ему. Книгу она у него отобрала. Скизикс победно затрубил, приложив руки к рту, а потом разразился смехом. Снизу до них донесся пронзительный голос. — Кто там? Это был голос мисс Флис. — Это ты, Бобби! Ты на чердаке? «Кто там на чердаке? Я узнаю, кто! А ну, спускайся сюда! Это ты, Хелен?» Голос смолк. Мисс Флис прислушивалась. Скизикс, Джек и Хелен стояли бездвижно, почти не дыша, но улыбаясь друг другу. Джек подкрался и взглянул вниз через вентиляционное отверстие. Там, склонив голову на бок, стояла мисс Флис с деревянной ложкой в руке, Фибблс сидел рядом на табурете. Джек дал знак Хелен рукой, и та, очень тихо, чуть ли не по-птичьи, начала подражать голосу чердачного призрака миссис Ленгли, повторяя, как это нередко делал и призрак, отрывки из романтических стихов о мертвых, влюбленных и разрушенной жизни. Ее голос то повышался, то понижался на безмолвном чердаке. Мисс Флис стояла в той же позе и слушала — Хелен резко замолчала и свирепым взглядом посмотрела на Скизикса, словно оповещая его о том, что она сделает с ним, если он не удержится и рассмеется. Мисс Флис постояла еще несколько мгновений, а потом, явно удовлетворенная, вернулась к тому, что делала прежде, до начала потасовки на чердаке. Джек недоумевал, чем же таким она занималась. Она склонилась над большой оцинкованной лоханью, внимательно разглядывая что-то внутри. Вместе с ней смотрел и Пибблс. Он то засовывал конец ложки в лохань, то выдергивал. Его плечи сотрясались. Причиной тому, вероятно, был едва сдерживаемый смех. Мисс Флис распрямилась и пошла к двери, чтобы запереть ее. В лохане, описывая неторопливые круги, плавала та самая тварь из океана, чье существование послужило причиной отвратительной стычки случившейся этим утром джек прищурился глядя на это существо оно странным образом не походило на рыбу при свете газовой лампы на кухне мясистые розовое с плавниками которые легко можно было принять за руки словно сотворенное кем то кто желал создать человеческое существо но на полпути забыл что хотел сотворить человека и принялся создавать рыбу, а получилось вообще бог знает что. Теперь, когда Джек смотрел на это существо, в нем зашевелилось смутное подозрение, что гнев Макуилта на пристани был порожден страхом, а не был всего лишь реакцией на оскорбление. Хелен подошла к нему. За ней медленными и огромными шагами последовал эскизикс, расставив руки в стороны и шевеля пальцами, словно изображая тайного заговорщика, в каком-то безвкусном театральном представлении. Возникало впечатление, что его выходки не кончатся ничем хорошим, разорвут его изнутри. И потому Хелен посмотрела на него строгим взглядом. «Только вздумай зашуметь!» В конечном счете она поставила на кон больше, чем Джек и Скизикс вдвоем. Мисс Флис раскрыла маленькую полотняную сумочку, замаранную кровью, и вытащила из нее части курицы, принесенной Пибблсом из проулка. Могло показаться, что эта курица вызывает у нее отвращение, словно не так уж и хотелось мисс Флис делать то, что она делала. Пибблс смотрел, как зачарованный. Он снова предложил ложку существу в лохане. Ложку тут же вырвали из его руки, из-за чего мисс Флис на него зашипела. После этого они оба попытались достать ложку, осторожно засовывая в лохань руки и тут же отдергивая их, словно пытались схватить что-то с раскаленной сковородки. Мисс Флис в конечном счете удалось вытащить ложку. Она недовольно посмотрела на Пибблса и убрала ее от греха подальше в раковину. Она пригасила газовую лампу и зажгла с полдесятка свечей, которые по существу представляли собой комки черного воска. После этого послышались стоны, своего рода заклинания. Джек прислушался внимательнее. Поначалу эти звуки напоминали вой ветра под карнизами, ветра, несущего с собой темноту. Эти звуки исходили от мисс Флис. Она стояла с закрытыми глазами и напевала то, что, видимо, было песней. Потом она взяла сахарницу, взяла горку сахара и просыпала ее тонкой линией в виде круга на пол полкухни. Она положила внутренности курицы посредине круга, опять пять черных свечей расставила по его периметру через равные интервалы, не забывая при этом напевать. Пибблс наблюдал за происходящим со своего стула. Джеку показалось, что мир вокруг погрузился в пугающую темноту, Он слышал вой ветра в деревьях и стук дождя по кровле. На мгновение у него возникло впечатление, будто он воспарил над вентиляционным ходом, повис в окружившей его темноте. Он заставил себя посмотреть на неподвижно стоящего рядом с ним скизикса, на лице которого застыла странная смесь выражений. Страх, любопытство, отвращение. Мисс Флис собрала воск, стаивший с одной из мягких свечей, покатала его в сахаре, потом провела им по куриным потрохам, липким от полузасохшей крови, и после этого уронила этот маленький шарик в лохань. Раздались плеск звуки, издаваемые существом, вынырнувшим на поверхность воды, потом тишина. Ее гнусавое пение безостановочно продолжалось, пока она готовила еще один восковой шарик, но на сей раз она положила его, облепленного сахарным песком, на столешницу, и протянула что-то Пибблсу, который вроде не хотел брать то, что она протягивала. Пибблс отрицательно покачал головой, но что мисс Флис таким же образом покачала головой ему в ответ, не переставая гнусавить, теперь уже громче, словно крича на пиблса единственным доступным ей способом. Пибблс снова покачал головой. Мисс Флис схватила его за руку, сжала ее локтем и уколола его в ладонь иголка. Вот что она предложила ему. Но он был не в состоянии или не испытывал желания самому взять у себя кровь. Он поморщился, когда она его уколола, но не заплакал. В его глазах на миг промелькнуло выражение ненависти, которое сменилось очарованием, когда он посмотрел на капли крови, падающие на воск в сахаре. При тусклом освещении эти капли окрашивали и воск, и сахар в темно красный цвет Мисс Флис уронила восковой шарик в лохань, и существо проглотило его. На сей раз Джек мельком увидел его рот. Тот появился на миг из мелкой воды и ухватил шарик на поверхности. Потом она принялась плавать по лохане кругами в неистовых поисках, как показалось Джеку, новых шариков. Гнусавая песня стала звучать тише, еще тише, перешла на шепот. К ней присоединился еще один голос. У этого голоса был высокий тембр и журчание, как у резкого свиста крохотных нырковых птиц. И этот голос явно принадлежал существу в лохане. Мисс Флис модулировала собственное пение, ускорила темп, чтобы он отвечал интервалом пения существа в лохане. Потом к двум голосам присоединился третий. Он возник в темноте чердака, Дождь, казалось, вдруг замолотил по крыше в ритм, а этот новый голос запел нечто, показавшееся Джеку церковным гимном. Слова были вполне разборчивы, но не несли никакого смысла. «Заткнись!» — прошептал Скизикс. Пение продолжилось. Мисс Флис внизу принялась раскачиваться на своих каблуках. Пибус стоял на табуретке с закрытыми глазами, Прижимая большой палец к ладони другой руки. «Ты уже заткнешься!» — зашипел Скизикс на Хелен. Джеку тоже хотелось, чтобы Хелен заткнулась. Ему ничуть не нравилось то, что происходило на кухне. Запах капустного супа смешивался с ароматом свечей и тонким медным запахом крови. И все это ударяло ему в нос, вызывало тошноту. Это ничуть не было похоже на мисс Флис или на какие-то прежние эпизоды с Пибблсом. Это было нечто иное, нечто вызывавшее мерцание и дрожь в густой, влажной атмосфере чердака всего дома. «Это не я!» — прошептала Хелен. Джек и Скизикс посмотрели на нее. Они-то думали, что она играет роль миссис лэнгли продолжая подшучивать над мисс Флис. Но это было не так. Она молчала и смотрела. Перед ними, в пыльной глубине низкого, прячущегося в тени конька крыши, в пустом воздухе будто бы колыхалась темная вуаль. Она была видна, несмотря на темноту, парила там, как город теней, который они видели над Мунвейловскими холмами. Она кружилась, словно в водовороте. Замерла, превратилась в лицо. Лицо старой женщины. Потом она повернулась боком и уставилась в темную стену. Длинные седые волосы торчком стояли у нее на голове, а ее неморгающие глаза вперились в пустоту. Ее рот открывался и закрывался, как рот деревянной куклы. Она подпевала «Мисс Флис» и «Существу в лохане». Джек не мог разобрать ни одного слова из тех, что она напевала. Какая-то его часть попыталась прислушаться к словам, другая часть всем сердцем желала очутиться где-нибудь в другом месте на земле. Сама мисс Флис, казалось, пребывала в ужасе. Ее колдовство, с какой уж целью она там колдовала, должно было привести к какой-то непостижимой цели, но мысль о голосе с чердака доставляла ей беспокойство. А Пибблс внимательно к нему прислушивался. Его глаза были полузакрыты, он словно обдумывал результаты магии мисс Флис. Он снова взял ложку лениво постучал ею о свое колено в ритм странному пению, потом нагнулся над лоханью, посмотрел на мисс Флис, чьи глаза были сосредоточенно закрыты, и осторожно ткнул ложкой в рыбоподобное существо. Оно прекратило свое канареечное пение, высунулось из воды и, ухватив пиблса за палец, принялось бить хвостом в лохане и било до тех пор, пока под вопли мальчика не свалилась назад в Лохань и не замерла там. Пиблс со стоном соскочил со своего табурета, размахивая рукой. Ему откусили мизинец. Мисс Флис, выйдя из своего транса, сосредоточенно долю секунды смотрела на руку без пальца, а потом тыльной стороной ладони ударила его по щеке. Пиблс прекратил прыгать, замер, его откушенный палец упал на пол, Потом он аккуратно запеленал палец в полотенце, механически развернулся и вышел из комнаты. Его лицо при горящих свечах было призрачно бледным. Джеку показалось, что чердак взбесился. Воздух неожиданно наполнился каким-то клубящимся туманом. В нем, словно как в ветре, появились кристаллики льда, а внутри тумана и вокруг него раздавались звуки, издаваемые котами и птицами, Всякие щебет, писки, мяуканье, словно всю эту животину перемешивали на сковородке. Песнопение на чердаке становилось громче и громче, словно соревнуясь с какафонией, которая кружила в пространстве внутри тумана. По углам чердака тени прояснились до сумеречного багрянца, а среди него посверкивало что-то, что вполне могло оказаться маленькими звездами или парящими в воздухе светлячками или искрами, рожденными спонтанно заряженной, вихрящейся атмосферой. Мисс Флис неожиданно погрузилась в смятение. Она размахивала своей деревянной ложкой и криком звала Пиблса, потом наклонилась, чтобы посмотреть на рыбу, и ударилась своим костлявым бедром о край стола. Она отпрянула и выругалась от боли. Активность на чердаке уменьшилась. Воздух неожиданно стал спокойнее. Джеку показалось, будто что-то упало, плюхнулось на пол. Словно атмосфера, притомившись, решила присесть отдохнуть. Звездчатые пазы в помещении вернулись в состояние тени. Коты отмеукались и смолкли. Канареечный щебет прекратился с последней усталой трелью. Мисс Флис возобновила свои песнопения Но звучали они неважно. Рыба ей не подпевала. Мисс Ленгли словно онемела. Не осталось ничего, кроме тишины. Вдвойне пустой тишины по контрасту с предшествующей ей какофонией звуков. Мисс Флис откашлялась и сдала пробную тихую трель, чтобы понять, получится ли. Но результат был тот же. Никакой. Две свечи погасли библс когда он танцевал со своим пальцем, разбросал сахарный песок из круга и, наступив на куриные потроха, раздавил их. Призрачное лицо под коньком крыши на чердаке исчезло. Единственными звуками, когда мисс Флис наконец смолкла, были звуки ветра, дождя и бульканье кипящего супа. Джек, Скизикс и Хелен прокрались на цыпочках назад к столу. Никто из них не нарушил молчание. Хелен взяла книгу, раскрыла ее, но книга ее мало интересовала. «И что?» — сказал скизикс наполовину ошеломленным, наполовину недоуменным тоном, потом обратился к Хелен. «Так кто эту книгу написал?» Хелен закрыла книгу, потом повернулась и уставилась в окно. «Виола Лэнгли», — сказала она и показала на книгу, словно приглашая их проверить. Улицы были погружены в темноту, сырость и тишину. Тучи неслись по бездонному небу. Луна в двух днях от полнолуния проглядывала время от времени сквозь тучи, словно глаз, изготовленный из бивня мамонта. Лунные тени плясали и скакали на ветру, как гоблины. Они растягивали стороны домов, взмахивали руками над своими головами, потом исчезали, превращались в ничто, когда тучи скрывали луну или улицы снова погружались в темноту. Ланс шел по улице в темноте, опасаясь как теней, так и света. В путанице волокон дерева в чистоколике дровой ограды виделись лица, ухмыляющиеся и исчезающие в вихрящихся освещенных луной тучах. Уханье совы, заблудившееся где-то среди веток потерявшего листву дуба, преследовало его от открытой пешеходной дорожки, уходящей от главной улицы, до узкого петляющего проулка. В дождливо-темной пустоте дуба было что-то тайное, что-то наступающее. То же самое поджидало его и в проулке. Он увидеть его не мог, но не сомневался, что у шанота его прекрасно может видеть. В то самое мгновение, когда туча погрузила параулок в темноту, он увидел наклонное очертание черного пугала на фоне выбеленной стены пристройки. Ветер раскачивал туда-сюда набитые соломой руки пугала, словно они были на шарнирах. Он услышал это шуршание, остановился и замер, выжидая, думая, что слышит хлопки крыльев каких-то летучих существ в ночи. Неожиданно он почувствовал, что его окружают наступающие тени. «Эльфы и домовые и скользящий чувственный ветер». Проулок изгибался так резко, что дальше десяти или пятнадцати футов он не видел, но чувствовал, что-то там прячется в грязи и выброшенной мебели. Он развернулся и побежал. Ветер дул ему в спину. Краем глаза он увидел, как на резком порыве ветра пляшет пугало, раскачивается и машет руками, тянет швабру, которая удерживает его в земле поросшего сорняками сада. Шапку с него сдуло. Она, словно летающая тарелка, прилетела на крышу сарая, потом скользнула под ранки и с треском ударилась о штакетины низкого забора. Ланс побежал назад к главной улице, слыша за спиной ксилофонное позвякивание шапки, шуршание соломы, крики совы и треск ветра. Все это проходило по извилинам его мозга, как музыка оркестра гоблинов. Его дом в лесу соскользнул по склону холма. Семь дней дождей превратили землю в жижу, и его развалюху снесло к морю. Он и оглянуться не успел. Его набивные игрушки исчезли вместе с домом. Они громко кричали, жалобно плакали, визжали, и глаза потемнели от страха и удивления. Ланс думал спасти их, но густая грязь, непрекращающийся дождь и темень помешали ему. Может быть, от них что-нибудь еще останется к рассвету. Они вполне могли просто остановиться где-нибудь на высшей точке отвесного берега и ждать хозяина там, близ приготовляемого лунопарка. А могли и не остановиться. Через два или три дня их принесет в приливную зону залива Сан-Франциско, словно утонувший зоопарк. Их найдут люди с закатанными брючинами, отлавливающие при низком приливе двустворчатых моллюсков среди стеклянных глазок и тряпичной набивки, водорослевых улиток или тарин. Ланс мог это видеть. Он мог закрыть глаза и увидеть, словно оно было нарисовано на полотне размером со стену сарая. Но думать об этом он не мог. Не мог он шаг за шагом проследить их странную Одиссею, Вот их смыло вниз, вот они замерли на крошащейся кромке берега, вот на них накатывает взбаламученная морская пена прибойной волны, а потом уносит с собой в потоке, опутав водорослями и всяким мусором. Он мог вообразить только какие-то обрывки случившегося. Оно мелькало в вечерних коридорах его воображения как фрагменты ландшафта, видимые в подзорную трубу, если смотреть не с того конца. Он закрыл глаза и увидел их. Все они передвигались быстро в темноте океанического жёлоба, уносимая на юг глубоководным потоком. Он видел страуса и голову лося, бездомную собаку и разевающую рот рыбу, и ряды ровных зубов внутри рта, напоминающие нарезанные фортепианные струны. Была там и обезьяна с шерстью, клочьями, и лист фанеры, в который ввинчено шестнадцать шурупов, и все ровными рядами, а шурупами прикручены морские раковины и поганофоры, и коралловые черти, которые махали и кланялись в подвижных приливах. Он вдруг очутился перед таверной Макуилта. Его каким-то образом принесло туда, выбросило на берег. Ночь, казалось, вела его, словно припасла для него некий пункт назначения, о котором он даже не догадывался. Он посмотрел на чердачное окно, воображая, что может вернуться назад во времени, и на мгновение вправду смог. Он услышал пронзительный щебет двух дюжин крохотных птиц, почувствовал плесневелый запах их нечищенных клеток, запах птичьего корма и мешков из холстины, запах нарезанного картофеля, лука и бекона, приготовляемых на плите. Он был худ, и одежда на нем висела, как на пугале, что гналось за ним от самого проулка. Он уже много лет как перестал заботиться о еде. У него были сосновые орешки и черника, и грибы. Время от времени он заглядывал к миссис дженсон Ей он доверял. Он слушал музыку, приносимую ветром с океана и через отвесный берег. Это была праздничная музыка, и там, на западе, Где распадались тучи, он видел что-то вроде мигающих звезд. А может быть, это были праздничные огни, горящие над морем словно тысячу свечей. В таверне горел свет. Ланс подкрался к окну и заглянул внутрь, насколько то позволяла муслиновая занавеска. Он увидел, как Макуилд ударился коленом о деревянный стул, выругался, попытался легнуть этот стул, но промахнулся и от приложенных усилий Чуть было не упал на спину. Его глаза были завязаны тряпкой, и даже по собственной таверне он пробирался на ощупь, как слепой. Задевал табуретки, ударял кулаком по барной стойке, жутко взвизгивал. Ланс не мог понять, что происходит. Зачем Маквилд повязал тряпку себе на глаза? Ланс прижался губами к трещине в стекле и хотел было сказать что-то, но тут же остановился потому что в голову не приходило никаких слов. Он прогудел в трещину, производя звук, похожий на бой ветра, задувающего под дверь. Он увидел, как Макуилд повернул голову и раскрыл рот от удивления. Ланс заверещал белкой, потом воспроизвел звуки воды, журчащей в дренажной трубе. Макуилд закричал хриплым голосом, смел рукой с прилавка дюжину стаканов, Нащупывая путь руками, он подошел к стене, прижался к ней. Его голова поворачивалась из стороны в сторону, когда Ланс начал насвистывать в трещинку, подражая канарейке и издавая, словно издалека, высокие, тонкие звуки. «Вы посмотрите!» — воскликнул Джек, отрываясь от книги и показывая на окно. Кто-то заглядывал в окно таверны. В темноте Джек не мог разобрать, кто это. Но когда незваный гость пошел прочь в обход здания и в сторону боковой улочки, Джек увидел, что это ланс, долговязый, облаченный в какое-то тряпье. Он шел своей странной походкой, бочком и шаркая подошвами по земле. Скизикс уже поднимал дверь чердачного люка. Джек и Хелен последовали за ним вниз, проскользнули в одну из спален и вышли из дома через окно. Пибблс ушел получасом ранее, все еще прижимая тряпку к своему пальцу. Он направился к берегу, оглядываясь по дороге, словно опасаясь, что за ним следят. И был прав. Они не хотели застать Ланса врасплох. Если они устроят за ним слежку, то он уйдет от них. А потому они стояли в тени на другой улице и смотрели. Ланс склонился над чем-то, лежащим под одним из деревьев, высаженных вдоль бортового камня. Он вытянул обе руки и поднял что-то. Это была часть подзорной трубы маквилта часть гигантских линз. Осколок был довольно крупный, размером с голову Ланса. В этот момент из-за туч выглянула луна, осветив улицу. Ланс поднес стекло к лицу, посмотрел через него на другую сторону улицы на трех своих друзей. Джек помахал, чувствуя себя глупо. Его испугало неожиданно увеличенное за стеклом лицо ланца. Его глаза, казалось, выросли до размера тарелок. Над ними в деревьях послышался какой-то шорох, потом хлопки тяжелых крыльев. Огромный ворон взлетел с ветки, описал круг над таверной, а потом опустился и уселся на булыжниках мостовой, меньше чем в шести футах от места, где стоял ланс. Джек уставился на ворона. Ворон был тот же самый, Он по-прежнему держал в лапе палочку. Ланс посмотрел на ворона через стекло, слегка подпрыгнул, словно от испуга. Потом стал смотреть куда-то над птицей, словно желая в чем-то убедиться. Ворон прыжками приблизился к нему. Потом неловко взлетел уселся на его плече, осторожно потоптался там, а потом, как могло показаться со стороны, что-то прошептал в ухо Лансу. Тот стоял неподвижно. Выслушав птицу, бросил кусок стекла в сорняки, словно это какой-то мусор, развернулся и пошел по главной улице, оставив позади недоумевающих друзей. Ворон вспорхнул с его плеча и полетел в сторону высокого берега, освещенного теперь огнями лунопарка. Джек перебежал улицу и отыскал в траве стекло, но когда посмотрел в него, то не увидел никакого волшебства. Только лица Хелены Скизикса, которые в стекле были маленькими и далекими, словно стояли в миле от него на вершине холма. Вероятно, это, как и лицо Джека, казавшееся им громадным лунообразным ликом ухмыляющегося гиганта, объяснялось какой-то особой выпуклостью стекла, дающей такой эффект.